Глава тринадцатая. Когда же Клэр последний раз виделась с подругами, словно несколько десятков лет прошло. Со дня исчезновения Кэти точно ни с кем не встречалась. Да и до того, в первый год пандемии, личное общение представлялось мероприятием рискованным. Значит, два года или три. Напрочь забыла, как себя вести. Что надеть? когда собираешься попить кофе с подругами. О чем говорить? Клэр, словно увязла в дурном сне, вышла на сцену, а текст забыла. С тех пор, как вернулась Кэти, их с Питом несколько раз приглашали на ужин, на ланч или вечерние посиделки. Клэр отнекивалась. Не время. Дочь еще не пришла в себя. Однако, когда позвонили Мелоди с Фредом, она не устояла. Во-первых, в отличие от других жителей городка, в тяжелый для Клэр год Мелоди постоянно поддерживала с ней контакт. Часто звонила, а порой предлагала встретиться. Настоящая подруга. Во-вторых, Мелоди сказала, что Эми ужасно хочет увидеть Кэти. До исчезновения девочки были практически неразлучны. Да, приходилось соблюдать социальную дистанцию, однако подружки созванивались по видеосвязи. Л.П. Лучшая подружка. Вроде бы так они пишут в чатах. Во всяком случае, были лучшими подружками до похищения Кати. Л.П.Д.П.К. Так они и оказались у двери дома Мелоди и Фреда. Клэр купила дочери новое платьице. Та за прошедшие 15 месяцев выросла на 2 дюйма и в то же время сильно похудела. Прежняя одежда теперь висела на ней, как на пугле. Сама Клэр надела желтое платье с коротким рукавом, вытащила из дальнего угла гардеробный. Еще принюхалась, не воняет ли плесенью. Пит сказал, не выдумывай. Кэти стиснула ее руку. Волнуется. Клэр ее прекрасно понимал. У самой тоже сердце билось куда чаще обычного. Как среагирует дочь, увидев Эми? К Томасу она до сих пор относилась с опаской — Сохранилось ли у нее прежнее отношение к подруге? Дверь распахнулась, и на пороге появилась широко улыбающаяся Мелоди. «Привет!» — воскликнула она. «Привет!» — откликнулась Клар. Голоса обеих звучали напряженно и слегка неестественно. «Эми!» — обернувшись, позвала Мелоди. «Смотри, кто пришел!» Папа однажды прочел Эми историю о принцессе. Там говорилось о бабочках в животе, И Эмми это выражение смутило. Как-то раз Лай предложил Ноа съесть наспор червяка. Ну, кто-то съел. А потом сказал, что червь теперь ползает в желудке. В итоге братца вытошнила. Правда, папа после объяснил. Принцесса в книге была взволнована. Вот у нее и появилось чувство, как будто в животе порхают бабочки. Никого она, конечно, не ела. И все равно звучало глупо. При чем тут бабочки сегодня Эми ощутила себя той самой принцессой она снова увидится с кэтати ведь уж начала бояться что никогда больше не встретит подружку во всяком случае так в последнее время говорили мам с папой. Когда кэти пропала родители сказали что она ушла. Эми хотела ей позвонить однако подружка как выяснилось не взяла с собой телефон. Ее ищут родители и полиция, — уверяли мама с папой, — а полиция свое дело знает. Взять хоть дядю Дуэйна найдут, — говорили они. Потом Эми начали сниться плохие сны. Вроде как Кэти потерялась в лесу и зовет на помощь, а Эми не может до нее добраться. Каждую ночь она просыпалась и бежала в кровать к папе с мамой, два раза даже намочила постель. Но об этом вспоминать не хотелось. Прошло много времени, и Эмми начала спрашивать родителей, не нашлась ли Кэти, пробовали ли полицейские искать в Париже. Ведь Кэти когда-то проговорилась, если мама не купит ей одну красивую куклу, то придется удрать в Париж. В конце концов родители сказали твердо, Кэти пропала и уже не вернятся. С Эмми такого не случится никогда. Ведь мама с папой внимательно за ней присматривают — — А она девочка умненькая и знает, что в машины к незнакомым дядям садиться нельзя. — Кэти тоже умная и все знает, — возразила тогда Эмми. И родители не нашлись, что ответить. Ночные кошмары не отставали. И тетя Робин привела ее в свою классную игровую комнату. Они там много играли, и плохие сны стали сниться уже не каждую ночь. И вот Кэти вернулась. Эмми пришла в восторг. Однако подружка в школе так и не появилась. Собиралась поговорить с ней по телефону, но мама объяснила, что Кэти ни с кем говорить не хочет, даже со своими домашними. Странно было такое слышать. Ведь Кэти всегда любила поболтать, просто трещала безумно. Эми продолжала задавать вопросы, и через миллион лет мама пригласила Кэти и ее родителей в гости. Вот почему — У Эми начали порхать бабочки в животе, хотя она их и не глотала. Еще чего, она не так глупа, как дурачок, но эми подбежала к двери, и там стояла Кэти. Выглядела совсем иначе, чем раньше, и держалась за мамину юбку, будто маленькая. Привет, почти шепотом сказала Эми, почему-то вдруг орабев. Кэти кивнула, но не произнесла ни слова. Клэр переступила порог. Боже, словно сделала прыжок в прошлое. В те дни, когда они с Мелоди болтали, поглощая рогалики и запивая их кофе, а девочки качались во дворе на качелях. Клэр тосковала по тому времени, даже не потому, что умела тогда радоваться жизни, просто она была другим человеком. Все казалось простым и легким. Сердилась на соседей, отказавшихся спилить ветку, лежащую прямо на крыше. Задумывалась, смогут ли они себе позволить летом поездку в Калифорнию. Возвращение к Эти Клэр восприняла как Божье благословение, как возможность все вернуть на круги своя, и с тех пор каждое утро пробуждалась с улыбкой. Была и трудность. Клэр постоянно боролась с ощущением, что прежней жизни уже не будет, придется строить другую. — А мне недавно купили новую кровать, — сказала Эми своей верной подружке. — Хочешь поглядеть? Кэти посмотрела на нее, затем на Клэр, и та предложила. — Пойдемте все вместе. Они с девочками пошли к спальне, а муж с Мелоди и Фредом остался в гостиной. Вот к Питу, похоже, прежняя жизнь вернулась. Он встречался с приятелями, ходил на работу, а по вечерам немного играл с Кэти, все в точности как до ее исчезновения. При панических атаках успокаивала дочку в основном Клэр. Вставала к ней по нескольку раз за ночь, если та просыпалась с рыданиями. И все же улучшения имелись. После первого сеанса с Робин Кэти позволила Клэру идти в туалет и даже запереться там. Правда, сидела у двери и ждала, когда мама выйдет. Эми провела их в свою комнату и гордо показала новую кровать, заявив, что постельное белье выбирала сама. Прыгнув со счастливой улыбкой на упруге, матрац, позвала Кэти. Ложи сюда, попробуй, даль, как мягко. Кэти колебалась. Клэр уже хотела предложить ей присесть вместе, однако дочь все же выпустила ее руку и, забравшись на кровать, устроилась рядом с Эми. Клэр с облегчением выдохнула. Эми болтала о школе, рассказывала, что все в классе делали для Кэти открытки. Получила ли их Кэти? Да, открытки Клэр нашла в почтовом ящике и вручила их дочери. Правда, та не выказала ни малейшего интереса. Эми продолжала щебетать. Мол, всем расскажет, что встречалась со своей лучшей подружкой. А, кстати, когда уже Кэти вернется в школу? Клэр провела несколько последних недель, обучаясь улавливать признаки постоянных изменений настроения дочери. Теперь она с радостным удивлением наблюдала, как напряженное тело Кэти потихоньку расслабляется. Дочь слушала подружку едва ли не с благоговением, а та, спрыгнув с кровати, принялась показывать новые наряды и самый настоящий косметический набор, и бусы, которые смастерила в летнем лагере. Через несколько минут Клэр нерешительно спросила, «Кэти, ничего, если я схожу в гостиную поболтать с тетей Мелоди?» И ее замечательная, изумительная дочь подняла взгляд и кивнула. Раньше, когда Кэти трещала без умолку, Эми порой впадала в раздражение. Вот сейчас вставить бы словечко, а подружка не дает. Пыталась ее перебить, но Кэти лишь повышала голос и все болтала-болтала. А когда замолкала, Эми уже не помнила, о чем собиралась сказать. Жаловалась маме. Однако та пожимала плечами. «Раз забываешь, значит, ничего такого серьезного у тебя на уме и не было. Да как это не было? Еще как было?» Теперь Кэти молчала, и Эми ужасно хотелось, чтобы она наконец обрела голос. Подружка знала много смешных и интересных историй. Эми уже показала все свои новые приобретения и не представляла, о чем еще поговорить». Вспомнив, как много пропустила Кэти, начала рассказывать о разных важных событиях в школе. Джорджию однажды вырвала прямо на уроке математики, а миссис Пирс на вечеринке в честь Хэллоуина нарядилась ведьмой. Смешно. Она ведь ведьма и есть. И больше ничего особо важного не вспомнилось. «Почему ты не хочешь говорить?» — спросила она. Кэти нахмурилась. Словно вопрос Эмми сбил ее с толку. «Мама рассказывала, что ты даже с родителями не разговариваешь». Кэти кивнула. «Где ты была все это время?» «Мама говорит, тебя нашли на другом конце штата». Кэти отвернулась и затеребила пальцами одеяло. Мамочка просила Эми быть терпеливой. Кэти молчит, потому что пытается справиться с тем, что с ней приключилось. Когда Эми спросила, что именно приключилось, Мама ответила очень плохие вещи, и все. Хочешь порисовать? Рисовать Кэти любила. Эми, взяв альбом, частенько составляла ей компанию. Кэти была настоящей художницей, умела изобразить милую кошачью мордочку с огромными глазами или, например, фею, или красивую радугу. Подружка кивнула, и Эми вытащила цветные карандаши с бумагой. «Купили выстер!» — похвасталась она. Потом легла на пол, и Кэти устроилась на животе напротив, так что они почти соприкасались лбами. Прямо как раньше. Ну, когда Кэти еще разговаривала. Начали рисовать. Эми изобразила русалку и рыбу, а потом бросила взгляд на лист Кэти. «И ты еще что?» Даже не надеялась, что она позволит мне хоть ненадолго отойти». Клэр была сама не своя от возбуждения. — Вот видишь, — Пит пожал плечами, — я ведь говорил, пора перестать с ней нянчиться, к добро это не приведет. Он улыбнулся и слегка приподнял бутылку, словно произнес тост. Клэр стиснула зубы и едва сдержалась, чтобы не ответить. Последние две недели они много спорили о тактике обращения с дочерью. Пит настаивал, что Кэти не отходит от нее по одной единственной причине. Клэр ей потакает. — Хотел отправить дочь в школу. Если станет капризничать, учителя разберутся, — говорил он. Как будто панические атаки Кэти были обычной детской истерикой. Клэр отвернулась. Не стоит портить себе настроение. — Эми просто в восторге. Так счастлива, что Кэти пришла, — улыбнулась Мелоди. Две недели подряд умоляла о встрече. «Я тоже рада, что мы наконец-то решились. Кстати, Клэр, ты прекрасно выглядишь. Да? Спасибо. Я чувствую себя хорошо. Кэти становится лучше. Робин здорово помогает». «Робин?» — удивилась Мелоди. «Моя сестра?» «Ну да», — ответила Клэр. «Ходим в ее кабинет. Робин настоящий профессионал». «Просто отлично». — поддержал Фред. — Она и Эми помогла, когда там... Короче, у нее были кошмары. — Я, правда, под впечатлением, — сказала Клэр. — Робин делает все, чтобы Кэти справилась с травмой. — А я сперва сомневался, — поддержал жену Пит. — Однако выяснилось, что психотерапия вправду полезна. Мы уже получили более ясную картину произошедшего с Кэти. Это очень важно. Неужели она заговорила с Робином? — удивился Фред. — Увы, — ответил Пит, — но Кэти умная девочка. Она так или иначе рассказывает нам о пережитом. — Не знаю, насколько ясна эта картина, — вздохнула Клэр. — Да и не в ней дело. Главное, помочь Кэти продолжить жить с тем опытом, который, милая, ты ведь сама сказала, что Кэти кое-что показывала на сеансе, — возразил Пит. — Рисунок, игрушки. Таким образом, она передает свои впечатления. Надеюсь, рано или поздно мы узнаем все. — Уже неплохо, — кивнул Фред. — Робин не говорила, сколько займет восстановление. На Эмми ей хватило пары месяцев. — Нет, по срокам она ничего не обещала, — ответила Клэр. — Робин очень талантливый специалист, — заметила Мелоди. — Если кто и сумеет добиться с Кэти результата, так только она. Эми рисунки Кэти не понравились. Подружка изобразила человека с большими красными глазами, вооруженного палкой. Уж очень страшный. Эми невольно отвела взгляд и слегка зажмурила глаза. Однако совсем закрывать не стала. Чего доброго Кэти решит, что она испугалась. «Пойдем на кухню», — предложила она. «Мы что раздобудем печенье». Подружка покачала головой, продолжая заниматься уже третьим рисунком. На нем появились контуры все того же человека, на сей раз с большими зубами. Может, сходить в гостиную? Интересно, чем там занимается мама? Вдруг предложит во что-нибудь поиграть. Рисовать Эми больше не хотелось. Она уже поднялась, когда в комнату влетели лаем и Ноа. Обычно в таких случаях Эми кричала, чтобы братья убирались, однако сегодня их появление было, кстати, хоть какой то шум, а то к эти все молчит да молчит. Ого! Это что такое? воскликнул лаем, схватив один из рисунков Кэти. Монстр! откликнулся Ноа и запрыгнул на кровать сестры. Сделав несколько прыжков, продолжил. Монстр-убийца! Перестань скакать на кровать, сломаешь. Так мама говорит, прикрикнула на него Эми. Кэти отползла в сторонку от своих рисунков, села, обхватив руками колени и уставилась во все глаза на Ноа, а затем перевела взгляд на Лайма. «Я читал историю про монстров, которые откусывают людям головы!» Махнув рисунком, Лайм широко открыл рот. «Хрусть! Хрусть! Прекрати!» — рассердилась Эми и отшвырнула листок в сторону. «А для меня такого же нарисуешь?» — крикнул Ноа. Кэти отпрянула, издавая странные тихие звуки, как будто задыхалась. «Лайм!» «Ну, а прочь отсюда!» — взвизгнула Эми. «Вы напугаете Кэти?» Та с ужасом смотрела на подружку, словно боялась ее не меньше, чем мальчишек. Тут Эми стала совсем худой, и она заплакала. Кэти ни капли не походила на себя прежнюю. Ну, почему она отказывается говорить? Зачем нарисовала страшных красноглазых уродов? Их нычет как-то странно. Лаем схватила сразу два рисунка — И, изображая чудовище, начал издавать жуткие звуки. Но прыгал все выше и выше, а потом кровать издала треск, и Эми испугалась, сейчас сломается. Убирайтесь! снова завизжала она, нос прыгнул на пол и приземлился прямо перед носом у Кэти. Крик, раздавшийся из комнаты Эми, был просто оглушительным. И взрослые одновременно вскочили на ноги. Клэр с заколотившимся сердцем бросилась к спальне. Как же она додумалась оставить дочь без присмотра. Совсем выжила из ума. Ни в коем случае у нее перехватило дыхание. Остановившись на пороге, сперва она увидела Кэти и кровь на ее руках. — Кэти? — выдохнула Клэр. — Что с тобой? Девочка тихо стонала, раскачиваясь взад и вперед, и смотрела перед собой немигающими пустыми глазами. «О, Господи!» — ахнула Мелоди из-за плеча Клэр. а что случилось?» Клэр отвела взгляд от Кэти. Оказывается, кричал лежащий на полу Ноа, держась за кровавленную ногу. Мелоди кинулась к сыну, а Клэр рассмотрела на его бедре колотую ранку, из которой еще сочились алые капли. Она вновь глянула на Кэти и заметила зажатый в кулачке карандаш с острым, испачканным в крови кончиком.